Поднявшись по лестнице на второй этаж... Блин, что ж так ребра ломит. Мне удалось без труда найти нужную комнату. Отперев замок, я толкнул дверь, заглянул внутрь и тихо ругнулся. Поменьше конуру не нашли. Из-за этого убожество полуимпериал... Ладно, сам попросил, что поменьше. Хорошо, хоть тепло. В принципе, мне-то здесь в полный рост можно вытянуться. Но куда Колю пристраивать, если он сегодня все-таки появится? Я положил сумку на пол, ружье поставил в угол и сунул заранее припасенный деревянный клин в щель под дверью. На всякий случай. Голова кружилась то ли после вина, то ли после ударов оборотня, но я сдержал данное себе слово. Сначала снарядил серебром полдюжины патронов и только потом разделся и залез под одеяло. Царапины на плече давно засохли, тратить на их обработку и время, и самогон, которого осталось немного, желания не было». Само заживет. Я осторожно потянулся, и уперся пятками в дверь и нашарил нож и пистолет. Все в порядке. Можно спать. Будильника нет, но кто-нибудь меня доразбудит. Да либо Коля, либо Ворон. Беспокоиться не о чем. Совершенно. Глава восьмая. Старый добрый пинок по ребрам по праву может считаться самым надежным средством пробуждения. Самым надежным не столько из-за высокой эффективности, сколько из-за доступности. В конце концов, ведро ледяной воды или коробок спичек не всегда под рукой. А приложиться тяжелым ботинком по ребрам спящего обычно проблем не составляет. Как правило, одного пинка вполне достаточно, чтобы поднять с постели кого угодно. Нет, разумеется, вбить в лентяя сознательность с первого же удара мало кому под силу. Но что делает обычный человек в этом случае? Правильно.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 Часа три назад. Не умничай. Я сдернул с Коли одеяло, он что-то недовольно бормоча съежился и начал выбирать место для следующего пинка. Человек я относительно добрый, но только не сейчас. Мало того, что невыносимо раскалывалась голова, а рукава Фуфайки заштопали просто отвратительно, так еще, вопреки договоренности, Витрицкий не появился на постоялом дворе ни вчера, ни сегодня. Я с вороном битый час напрасно торчал в номере, И уже собравшись идти вызволять его из-за стенков Инквизиции, решил заскочить за Максом. Не понимаю, как мне удалось держаться, когда оказалось, что в дупель пьяный Николай приспокойно дрыхнет у Кузьмы Ефимовича. «Ты ж его покалечишь!» Ворон оттащил меня от вяло от парня, сел на корточки, ухватил Колю за голову и начал яростно тереть ему уши. «Но ты и штырлиц, лед!» «Вчера и словом не обмолвился, что оборотня завалили!» «Да я тут вообще не при делах!» — отбрехался я и, почесав зудящую руку, спросил. «С чего ты взял, что это мы?» «Когда ты ушел, я пацанов знакомых встретил. Весь вечер только и разговоров было, как бояриного какой-то лучник пристрелил». Ворон сжал голову Николая и слегка приподнял. «Ну а как этого обормота увидел, сразу сообразил, о ком базар был. Сам рассказать не мог. Делов-то было бы что рассказывать». «Ой-ой-ой, тебе это как типа два пальца в рот?» «Задрали уже с этим оборотнем!» Макс со всего размаху ударил по стене ребром ладони. «Николай то, Николай сет, тьфу!» Витрицкий наконец пришел с себя, оттолкнул руки, сел на постелином прямо на полу тюфике и даже открыл глаза. «Коля, ты живой?» Макс поднялся с кровати, застегнул пуговицы, заправил рубашку за пояс и слегка, припадая на раненую ногу, подошел к заваленному одеждой столу. Выделенной ему целителем бендежки было жарко, но из открытой двери потянуло сквозняком. «Еще не знаю». Кратко, но очень емко выразил свои мысли по этому поводу Николай. «Ты уж определяйся побыстрее», — я постучал кулаком о ладонь. «И учти, если мы через полчаса не выйдем, то ты стопудово будешь скорее мертв, чем жив». «Куда спешим?» Николай, зажав ладонями виски, покачивался из стороны в сторону. «Вообще-то мы уже час как выйти должны были!» Макс натянул свитер и взял со стола пояс. «Сейчас уже утро?» Ошалело глядел на нас Витрицкий. «А ты как думал?» «Давай приходи в себя в темпе!» Я сунул Коле железную кружку с холодной водой и оглядел комнатку. «Лук твой где?» «Под столом, вместе с автоматом валяется!» Макс принюхался к остывшему травяному чаю, вытащил размокшую апельсиновую корку и одним глотком допил. Ефимыч сказал, в кости трещина. «Когда ходить нормально сможешь», — чуть не в голос взвыл я. «Ну, команда собирается. Хромой. Два похмельных». Ворон с утра уже подлечился, но надолго ста граммов самогона не хватит. «И я. Тоже не совсем здоровый». «Как вчера я обещал, к обеду». В открытую дверь заглянул целитель, без тени улыбки оглядел нас. «Думаю, его интересовало, не сотворили ли мы чего с его комнатой». И с непонятным намёком произнёс. «Тут вами интересуются». Это кто ещё насторожился ворон и положил ладонь на рукоять пистолета-пулемёта? У Земини в ближнем бою машинка чертовски эффективная. Но где он умудряется боеприпасы к нему доставать? Как ни крути, 9-миллиметровый парабеллумовский патрон — это совсем не та вещь, которую можно купить в первой попавшейся оружейной лавке. Или у нас тоже 9 на 19 клепать начали». «Спасибо, Кузьма Ефимович». «Дальше я сам». Отодвинув целителя в сторону, на пороге появился монах. Просторная черная ряса скрывала фигуру, но я бы поставил последний медяк на то, что до монастыря святой отец занимался либо тяжелой атлетикой, либо борьбой. Да избитые костяшки пальцев и немного приплюснутый нос тоже о многом говорили. «Где-то я его уже видел». «Точно! Это ж вчерашний иеродиакон, который осматривал двор Мишки Ряхина». «Чего ему надо?» «Не знаю. Но, думаю, что-то для нас мало приемлемое. и, судя по топоту ополченцев в коридоре, монах на этом будет настаивать». «Не как вы награду нам вручать пришли?» – через силу улыбнулся я. «Сто рублей из церковной кассы лучник вчера уже получил». радьякон, слегка склонив голову, посмотрел на Николая. Тот кивнул, зажмурился и приложил кружку к колбу. Тогда какое неотложное дело привело вас к нам? Попытался как можно спокойнее поинтересоваться я. О, как завернул. Сам не ожидал, что так гладко выйдет. Мы сейчас обходим всех людей, которые общались с Бояриновым. С оборотнем. Проверяем, не заразился ли кто. Иродьякон на мгновение замолчал, подбирая слова. Я кивнул. Да, появится новый перевертыш, хлопот не оберешься. Понятно, к чему дело идет, но и задачку ему поставили. С одной стороны, задержав патрульного в рейде, можно огрести по полной программе, с другой стороны, выпускать зараженного человека из села совсем не дело. Тебя он мог во время драки оцарапать. Монах специально не стал доводить свою мысль до конца. Думает в обморок грохнусь. Зря. Вот Я вытащил из пластикового файлика с документами, разрезанную пополам тетрадь, и протянул монаху. «Вамы от везьменной хвори прививки ставить начали!» Удивленно протянул ее Родьякон после долгого изучения содержимого тетради. Особое внимание он уделял печатям и подписям. «Угу, два месяца рука еле ворочилась. Я забрал свою медицинскую карту и засунул ее обратно в файл. «Что ж, к вам больше вопросов нет». Монах вышел из комнаты. Да хранит вас Господь. Ворон убрал руку Сузи и, плотно прикрыв дверь, уставился на меня. Что-то я ничего не слышал про прививки, спасающие от заражения при укусе оборотня. А их и нет. Я невозмутимо убрал документы в карман. Укушенные оборотнем или волколаком вообще выживают крайне редко. Пастью этих тварей будь здоров. Выходит, ты, черноряснику фуфло, толкнул. Задумчиво постукивая пальцами по дверному косяку, пробормотал ворон. Эй, лед, а ты по ночам выть не станешь? Забеспокоился Николай, которому после кружки воды стало немного легче. Не стану. Точно, не поверил мне Витрицкий. Тебе-то чего беспокоиться? Не упустил случая под Николая Макс. Ты ж у нас теперь лучник смерть Вервольфов. «Оборотнем может стать только тот, у кого есть к этому генетическая предрасположенность», — решил разрядить обстановку я. «При приеме в патруль всех проверяют на сопротивляемость магическим воздействиям, психические отклонения и эту самую предрасположенность». «И?» — Витрицкий поднялся с и засуетился. «Макс, где здесь толчок?» «Направо по коридору последняя дверь». «И у меня ее нет». Мне не удалось скрыть улыбки, когда позеленевший Николай, зажав ладонью рот, выскочил из комнаты. Ему ещё повезло. Обычно туалеты во дворе ставят. О чём и была сделана соответствующая запись в моей медицинской карте. Всё ясно. Да ладно, лёд, что ты, заулыбался ворон, я ж так, для твоего же блага. Проехали. Я решил не устраивать разборок. Не будь у меня с Максом соответствующего штампика в медицинской карте, до сих пор бы после встречи с волкалаком в больничке парились. Слушай, лёд. А у меня этот штамп смазан, ничего не разобрать. Макс пытался рассмотреть запись в собственной медицинской карте. Тебе-то это зачем? Печать же синяя. А что написано? Да без разницы. Я уселся на освобожденный витритским тюфяк. А заразившись вылечиться можно? Макс вернул тетрадку и сунул ее во внутренний карман полушубка. Можно. Серебряной пулей в висок. Ворон приставил палец к виску. Пух. «Полностью только так», — согласился с ним я. «Но вроде есть препараты на основе серебра, которые блокируют трансформацию и мозги в полнолуние прочищают». «Не помешаю?» — в открытую дверь заглянул худой светловолосый паренек лет двадцати. «Че надо?» — ворон оценивающе оглядел залатанные валенки и потертый тулуп пришедшего. «Я предлагаю... Ничего не покупаем!» — даже не дослушав, перебил парня Макс. «Но лошади...» Начал мять в руках ушанку пацан. «Не понял, не надо ничего!» Придвинулся к нему ворон. «Лошади? Ну-ка, подожди!» Заинтересовался я. «Какие лошади?» «Да вы их видели!» «Заторопился парень!» «Вас вчера на них подвозили!» «Мишкины, что ли?» Сообразил Макс. «А ты сам-то кто такой?» «Мишкины, Мишкины!» Как китайский болванчик Часто-часто закивал пацан. А я племянник его, Федора Ряхин. «И каким боком ты к этим лошадям отношение имеешь?» Макс не обратил внимания на протянутую для знакомства руку. «Они разве не детям его достаться должны были?» «Каким детям?» — не понял Федор. «Не было у него никого». «Не было?» «Я не то чтобы сильно удивился, но все же четверо по лавкам. Вот оно как». «Не было!» «Все мне перешло», — подтвердил парень. «Не верите, у Кузьмы Ефимовича спросите». «И ты лошадей продаешь?» «Продаю». «А к нам чего пришел?» – процедил ворон. «Ну, – замялся Федор, – вы ж награду за оборотня получили. И что из этого?» – поскреб заросший щетиной подбородок Макс. «А деньги без движения лежать не должны, – почти моментально нашелся паренек. Вот я вам, лошади, и предлагаю. Выгодное капиталовложение, между прочим». «Ну, какая нафиг нам здесь выгода?» – цыкнув зубом, усмехнулся я. Понахватался от дядьки умных слов сервец. Учитывая, какой дрянью Мишка этих коняк пичкал, мы их даже на мясо продать не сможем. Зачем на мясо? Я их вместе с санями продаю. Сани продаешь? Вернувшийся Витрицкий сразу же взял быка за рога. Сколько хочешь? Трешку. Лучник, а ты разве не все деньги вчера пропил? С вполне различимым намеком в голосе полюбопытствовал Макс. «Не, меня угощали!» — не понял подтекста, а может, специально не обратил внимания тот. «Ну что с ним делать? Кто так торгуется?» «Вообще-то нам эти сани не нужны, но если можно взять по дешевке, то почему бы и нет?» «Все не пешком топать!» «За таких доходяг больше полтинника просить грешно!» — решил поторговаться я. «Что? Полтос за двух лошадей с санями?» — выпучил глаза Федор. «Не смешите мои тапочки!» Две с половиной сотни и ни копейкой меньше. Да? А чем мы кормить этих проглотов будем, взмахнул я руками. Они завтра же без жратвы окалеют. 75 рублей максимум. И то! Только из-за доброй памяти о Мише. Ой, только не надо, не думал уступать наследник. Кормить нечем. Можно подумать, серый мох только у нас растет. Я вам мешок овса и два сена могу вдове согдать. Сотня. «Больше даже не проси», — сделал последнее предложение я. «У Витрицкого как раз сто рублей должно быть. Тратить свои деньги у меня никакого желания нет». «Сколько?» «Да вы в форте на одном мясе больше заработаете». «Это после того, как их неизвестно какой гадостью кормили?» «А кто там об этом знает?» — привел железный аргумент Федор. «Смотрите, не купите, сам в форт поеду». «Давай сделаем так», — задумался я. «Коля, ты свою сотню в это дело вкладываешь?» «Да», — без колебаний согласился Витрицкий. «Сразу видно, не знает деньгам цену». «Мы тебе даем сто рублей золотом». Я поднял АКМ. Все равно патронов к нему больше нет, развернулся к Федору. Тот побледнел, сделал шаг назад и уперся спиной в стену. «И автомат». «Куда я эту тарахтелку дену?» — отошел от испуга продавец. «Твои проблемы. Хошь продай, хошь сам пользуй», — улыбаясь, заявил Ворон. «Договорились? Нет?» — спросил я. «А, леший с вами. По рукам». Поняв, что больше из нас ничего не выжить, согласился Федор. «Да и не рассчитывал он получить больше, чем сотню». «Давайте золото». «Не гони», — остановил его я. «Макс, иди узнай у Кузьмы Ефимовича, не набрехал ли он нам про наследство». Фёдор оскорблённо надулся, но Макс, не обратив на его мину никакого внимания, пошёл искать целителя. Вернувшись минут через пять, он утвердительно кивнул. «Порядок. Пошли товар проверим, там и рассчитаемся». Я отдал продавцу АКМ. Чего лишнюю тяжесть таскать? И тут мне в голову пришла неожиданная мысль. «Пацаны, а кто-нибудь с лошадьми обращаться умеет? Я нет». Макс и Николай отрицательно помотали головами. «А чё там сложного?» – удивился ворон. «Запрячь, распрячь, я могу». «Ты? Откуда?» «Я к своей, когда она в Еловом жила, частенько мотался. Там и научился». «Замечательно. А что мы без тебя делать будем?» – пробормотал я, но подумав, решил махнуть на это рукой. «Если что, мы их и в не перепродадим. А не получится, сдадим на живодерню. Денег не наварим, но и в большом убытке не останемся». «Ну все тогда, забираем Сани Саней в путь!» «А завтрак!» — возмутился Макс. «Мы у Якова уже позавтракали!» — почесал я затылок. «Коля, ты есть хочешь?» Витрицкий снова позеленел, но сумел взять себя в руки и выдавить что-то отдаленно похожее на отрицание. «Не судьба, Макс!» «В дороге перекусишь?» Я закинул на плечо брезентовую сумку. «Федор, ты нам пару бутериков не сварганешь? Сделку объесть!» «Сделаю. Куда деваться?» Уже через час мы, без проблем миновав пост, на воротах выехали из села. Дорога на север потянулась среди унылых полей. Леса должны были начаться дальше, а пока из снега только изредка торчали пеньки спиленных деревьев. Задувший еще вчера северо-восточный ветер за ночь только усилился и по полям замела поземка. «Не нравится мне эта погода. Как бы нам в Буран не попасть».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 Николай время от времени перегибался через левый борт и оставлял на снегу длинную желтую полосу со шметками вчерашних полупереваренных закусок. Я оккупировал с той же целью правый борт, но рвало меня только желудочным соком, и след с моей стороны был намного скромней. Блин, похоже, я вчера сотряс заработал. Завязывай, остановил я ворона, уже не в первый раз вытащившего пластиковую полторашку, в которой плескалось больше литра самогона. «Лучник, хлебни Сэма», — предложил ворон, косясь на меня. «Выблюю», — отказался Николай. «Выблюешь, еще глотнешь. Я блевану еще раньше, чем хлебну». «Кидай сюда соску», — распорядился я, видя, что ворон не торопится закручивать пробку. «Нажрется, кто тогда лошадьми заниматься будет?» Убрав пойманную пластиковую бутыль себе в рюкзак, я посмотрел на небо. Совсем облаками затянуло. Едва проглядывающая сквозь снежную пелену, тусклое пятно солнца уже начало клониться к горизонту. «Что, Коля, легче не стало?» Макс почесал лоб дулом автомата. не ты бы убрал автомат, посоветовал я, вышибешь мозги, а нам потом сани чинить». «Закон компенсации. Тем лучше было вчера, тем хуже сегодня», — Макс положил Абакан на колени.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 «Лучшее средство от излишней застенчивости как раз лечение венерических заболеваний». «Пошел ты!» «Уймись, Макс», — попросил я. Понахватался, понимаешь, от Шурика и Ермолова. «У того таких присказок на каждый случай по две. под две дюжины. Лучшее лекарство цианистый калий, лучшее средство от тошноты два пальца в рот и без счета куда более циничных и совершенно нецензурных». «А че я?» Макс и не пытался скрыть ухмылку. Ты, Коля, не парься. Это в форте подцепить что-нибудь проще простого. Я решил успокоить парня. Волчим логи. За этим следят строго.